Астра, вице-адмирал космоса Дот Модейрос находился за пультом боевого управления базы. Отсюда он контролировал запуск армады Хадеса Кьюма. Честно говоря, затея Астра-адмирала не нравилась его заместителю. Во-первых, он не считал повторение нападения с планеты возможным. Во-вторых, он боялся потерять еще кучу техники из-за творящихся на планете природных катаклизмов. История с руиски Келачи многому научила. Но и самое главное, в последнее время он почему-то не доверял Хадесу Кьюму, и не считал возможным поручить ему такую мощь. Находясь на рабочем месте, Дот мадейра смог оставаться только наблюдателем. Всю работу проделывали его многочисленные подчиненные. Она шла по плану. Сбой планируемого наблюдения контроля произошел внезапно и совсем с неожиданного направления. Вначале на аппарате внутренней связи засветился сигнал вызова. Дот Мадейрос скривился. Не любил он ни беспокойства беспокойства ответственные минуты. Это был не вызов от начальства и не экстренная связь, касательно какого-нибудь ЧП. Это был обычный звонок, и не время было сейчас, в период выполнения важного задания, заниматься ерундой. С другой стороны, они все служили в космосе, и никто не знает, с какой стороны природа и технические сбои побеспокоят тебя в следующий раз. Да и не станут его подчиненные без причины волновать начальство. Не так воспитаны. «Слушаю», — отозвался вице-адмирал. На линии был ЗОГУ, адъютант астроадмирала адмирала Мадересу стало даже неинтересно. Внутренне он ожидал чего-то значительного. — Господин вице-адмирал, я беспокою вас из кабинета главного, — взволнованно сообщил сержант. — Батя, то есть, прошу прощения, астроадмирал адмирал Гельфердинг? В трубке замолчали, тяжело дыша. — Ну, — ожесточился Дот Мадейрос. — Он мертв. — Господин адмирал, он совершенно мертв. Дот Мадейрос молчал ровно три секунды, переваривая услышанное. Его мозг уже все понял, однако окончательно не мог принять полученное известие. «Вы вызвали врача, Зогу?» — сухо спросил он, наконец. «Да, врач уже здесь». «Полицейские прибыли?» «Нет», — растерялся адъютант. «А зачем они?» «Тупица», — подвел итог Мадейрос. «Кто будет задерживать убийцу, дурак?» «Но его не убили. Адмирал, тут некого ловить». Да, маскируясь, бесстрастным тоном вымыл его зам. «Реанимационную камеру готовят? Что вообще с адмиралом? Врач занят?» Передаю трубку, пролепетал адъютант. Астро вице-адмирал докладывает мед лейтенант Лаваль. Сейчас прибудет передвижная живлялка. Однако я сомневаюсь, что будет эффект. Рано что-либо высказывать. И не знаю, стоит ли говорить об этом по открытой линии. Вы не могли бы прибыть сюда? Пока нет. Но что там вкратце, офицер? Похоже, самоубийство. Тут и записка имеется. Зачитать? Нет. Потом. Как он это сделал? Ну, как осуществил? Вы понимаете? Мадейрос представил себя кровавленную голову начальника с громадным выходным пулевым отверстием в затылке. Картина была ясная, словно наяву. «Если бы не его нагрудный датчик, господин заместитель командующего, я бы вообще ничего не понял, я имею в виду сходу», — продолжал докладывать врач. «Но он весь красный. Я подразумеваю индикатор. Там верхний предел 200, как вы помните. Вокруг весь кабинет в рвоте. Это один из признаков лучевого поражения, как вы знаете». Видимо, он получил смерть под лучом или что-то близкое. А ваш датчик сейчас что-нибудь показывает? Да. Близи трупа, извиняюсь, вблизи командира базы повышенный фон. Где же можно получить внутри Маары смерть под лучом? — подумал Дот Модейрос. Он знал три места. Открытый космос с губительным космическим фоном, склад бомб при аварии и, наконец, любой из реакторов. В первую очередь, главный термоядерный реактор базы. Во все помещения у начальника был доступ и были спецключи. Внезапно Дот Мадейрос осознал, что отныне он является самым главным. Это повышение случилось автоматически. Врач еще что-то говорил, но он уже не слушал. Он внезапно постиг, что несет за все события, происходящие с настоящего момента на Луне, полную ответственность, как старший по должности. Он стал лихорадочно анализировать все протекающие параллельно события. «Прибыла скорая», — доложил ему медлейтенант. Тут первый заместитель, исполняющий отныне обязанности главнокомандующего в системе Индры, вспомнил о самом главном. Почему-то эта мысль шевельнулась с нем только сейчас, хотя события происходили прямо перед ним на большом экране. «Старт 9!» — заорал он, как будто его голос мог остановить время. «Отмените отчет для эскадры! Не выпускайте Кьюма!» Но было уже поздно. Он видел, как отступили, оторвался последний ковчег. «Надо дать команду Хадусу на возвращение», — решил вновь испеченный верховный полководец, успокаивая сам себя. «Но не будет ли это выглядеть слишком глупо?» Он растерянно задумался. «Что ни говори, но у него не было серьезных оснований возвращать эскадру назад».